Территория Ордена. База. Латинская Америка. Пятница. 21.03.21. 22.50. Хорошо, что все расклады я уже прочитал по дороге. Осталось только изложить суть. Благо, высоколитературного штиля сейчас не требуется. Рост нужны сугубо выводы. Их и получит. Включив лаптоп, активно калачу по клавишам. Сара, уточнив какой-то такой архиважный писаниной я занят, приносит от Диметриоса корзинку снеги на подкрепиться. Сегодня хозяин Посейдона экспериментирует с итальянской кухней. И должен признаться, что греко-чилийская пицца получилась своеобразная, мягко говоря, но как минимум съедобна. Завершаю опус магнум, прогоняю сквозь спелл-чекер, выправляю ошибки с опечатками и еще раз ряхтую общий вид. Нормально. С помощью Сары добираюсь до принтера, ваяю отчет в трех экземплярах и доставляю куда велено. Дежурным референтом оказывается Рот из ведомства Леона Ричардса. Однако, приняв документы, Рот кивает «погоди минутку», мол, скрывается за дверью конференц-зала и тут же возвращается. «Все в норме, это тебе». Разворачиваю согнутый вдвое лист, морально готовый увидеть чек на предъявителя, вроде того, что пару часов назад получил Сай. И обманываюсь. На листке, незнакомым, чётким почерком, выведено по-английски. «Спасибо, Влад, гонорар и премия ожидают вас в камере хранения. Ячейка 14, код 7378 и...» Эээ, -э -э, ну и к чему такие интриги? Или Рос, по примеру, Сая решила поиграть в шпионов? Кстати, а где вообще тут находится камера хранения с кодовым замком? Димитриоз и Андрос всё, что берут на ответственное хранение, просто складируют где-то в подсобке». В охраняемых местечках функцию хранителей ценного имущества берут на себя, собственно, орденские охранники. А чтобы камера как на вокзале? А, собственно, вокзал при железке на базе имеется почти стандартный. Почему бы на нем не оказаться и камере хранения? Уточняю, урода. Там больше ничего не передавали, мне ждать или как? Инструкции не было, ответствует он. Если в записке ничего нет, можешь гулять. Буде понадобишься, найдут, сам понимаешь. Ну да, эти найдут. А пока не начали искать, можно прошивануться на тот самый вокзал и проверить собственную догадливость. Решение не хуже других. выполняя. Плюс один к аналитике или к дедукции. В общем, камера хранения в железнодорожном терминале имеет место быть. И устроена там в том числе и три десятка стандартных ячеек с кодовыми замками. Открываю шкафчик 14. Код подходит. Внутри клиенчатая торба. Объёмистая. Примерно с половину оружейного баула. Ну, если там аккуратно сложенные пачки наличности, то я миллионер. Ага, и таблеток от жадности мне. Да побольше. Сотрудница Орденской СБ Ингрид Рос подобным расточительством не склонна. Даже если речь не о личном её кармане, а о служебных счетах. находится же в торбе. Несколько хорошо знакомых мне предметов. Товбук плюс 4 аккумулятора, внешний жёсткий диск две штуки. Сканер планшетный одна штука, солнечная панель одна штука. Соединительные провода ко всему этому хозяйству. Наследство койха, в некотором роде. Неплохо так. Один защищённый лаптоп за ленточкой стоил вдвое дороже моего Дела. А тут ещё солнечная панель, пусть и маломощная, так сколько тому ноутбуку надо. В общем, железо по самой скромной прикидке тысяч на шесть. Срезаем забушность, ну пусть даже половину хотя по состоянию комп явно лучше. А панель и диски, считай, новенькие. Все равно, такой подход к премиальным мне очень даже нравится. Если все грудой сдать в тот компьютерный магазинчик на овальной, рисуется минимум 3000 ЭКЮ как с куста. Разумеется, всю инфу с винчестера и дисков давно скачали и проверили. Тут открытий не ожидается. С чистой совестью могу все форматнуть под себя. Нет, это не найди себе новое задание, а именно гонорар и премиальные. И, пожалуй, торопиться превращать компьютерное железо в деньги не стоит. Настоятельной потребности в наличных у меня покуда нет. А запасной комп, с которым можно отправляться хоть в пыльную бурю, очень, очень полезный инструмент для выездного эникейщика. И вообще, пусть будет, кушать не просит, а реализовать, если карьера иначе сложится, всяко успею.